Воскресенье. Два дня с момента исчезновения. Имя файла. Примечание к делу 1. Первоначальные соображения. Последние несколько недель Джейми вел себя необычно. Родные наблюдали у него перепады настроения, он дважды уходил из дома, причем тайком, поздно ночью. Что именно было у Джейми на уме? Связано ли это с частым заглядыванием в телефон? Разве не подозрительно, что Артур Рейнольдс отказался участвовать в расследовании? Или его решение обусловлено неоднократным исчезновением Джейми до того? У них с отцом напряженные отношения, и незадолго до церемонии прощания они поссорились. Быть может, в его поведении выработался определенный шаблон — Ссора с отцом — побег из дома на несколько дней. И все же Конор и Джоанна убеждены, что Джейми не сбежал. Они также отрицают версию о том, что он способен себе навредить, несмотря на недавние перепады настроения. Раз сообщение Джоанны, отправленное Джейми в 0036, до сих пор не доставлено, Значит, с того времени его телефон был выключен и больше не включался. Этот факт вызывает серьезные сомнения в версии «побег». Если бы Джейми ушел добровольно, он не отказался бы от связи, понадобилось бы позвонить другу или воспользоваться общественным транспортом. Итак, если с Джейми что-то случилось, и он как-то пострадал, то, по всей вероятности, это произошло... Примерно в 00.36. Передвижение членов семьи Джейми после церемонии прощания. По моей оценке, Артур пришел домой около 23.15, шёл один пешком из паба. Джоанна поехала домой на машине и прибыла самое раннее в 00.15. Конора подвез домой Зак Чен примерно в полночь список дел анонсировать выход второго сезона на веб-сайте и в социальных сетях подготовить плакаты о пропавшем разместить объявление в завтрашний выпуск килтон mail взять интервью у нет до сильвы выяснить кто такая хиллари ф вайсман занести описание вещей найденных в спальне джейми рассказать все маме и папе